Когда я вышел из вокзального здания с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги, что-то злокачественно темное, как помои, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось, и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция, что я в ней, что это не снится мне. Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на Клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай. Катер по телу задыхался, утирал нос и захлебывался, и той уже невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятия о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира. Есть особый, елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть представление о звездной ночи по легенде о поклонении волхвов. Есть извечный рождественский рельеф, забрызганная синим парафином поверхность золоченного грецкого ореха. Есть слова «халва» и «халдея», «маги» и «магний», «индия» и «индиго». К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений. Как бы для того, чтобы тем прочнее утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведению едущих Фундако доит турки Фундако доит турецкий квартал немецкий квартал но разумеется названия кварталов ничего общего с фундуками не имеют а заключают воспоминания о караван сараях когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лориданов увидел я первую или первую поразившую меня гондолу, но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши перерез стала чалить к ближайшему дворцовому порталу. Ее как бы подали со двора на парадное, на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселена, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалась лунная безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме, и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алибарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера, а клобучок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду, в седловине между кормой и носом.